Глава тридцать «И для этого ты сжигаешь города?» Я криво ухмыльнулся. «Если хочешь мира, уходи обратно в свои степи!» «Мы не трогаем людей без оружия!» Ясугей помотал головой. «Я не могу вернуться в степи, Антр-Богатур! Моего дома больше нет!» «А это?» Я указал рукой на стены шатра. «Разве...» «Да, мы кочевой народ». Ясуги невесело улыбнулся. «Но дом — это не просто крыша над головой. Тебе случалось бывать в степях на юге?» «Нет», — отозвался я. «Я немало прожил среди северян, но никогда не видел земли твоего народа. Тогда ты едва ли поймешь». Зимой там так же холодно, как и в ваших городах, даже холоднее. Но летом...» Ясугий на мгновение замолк и будто бы унесся мыслями куда-то очень далеко отсюда. «Летом все иначе. Степь не раз служила мне постелью, а моим шатром было само великое небо, простор без конца и края. Ты скучаешь по родным местам, мне знакомо это чувство» кивнул я. «Но почему ты не можешь вернуться? Или твои люди испугались зимы? Любой из них сейчас был бы только рад холодам!» усмехнулся Исугей. «Но они никак не приходят, антр -богатур. Даже здесь еще тепло, хотя обычно в это время уже лежит снег. Ты не думал, от чего творится подобное?» «Просто слишком долгая осень...» я пожал плечами. «Разве такого не случалось раньше?» «Зима иногда задерживается», — задумчиво проговорил Есугей. «Но это может вообще не наступить. Никогда. Почему? Тебе уже известно, что я собрал свое воинство из сотен родов Великой Степи, и каждый род молится своим духам и божествам, и каждый слушает только своих шаманов». И ни разу не было такого, чтобы шаманы хоть в чем-то согласились друг с другом. Ясугей подцепил кончиком ножа кусок конины. Но две зимы назад они предсказали то, во что сложно было поверить. «Они все?» — уточнил я. «Все шаманы сразу?» «Все до единого». Ясугей кивнул и подался вперед. И каждый говорил одно и то же. «Близится тот день, когда великое небо упадет на землю, и настанет конец времен». «Но ты им поверил?» «Да, духи говорили и со мной», — тихо произнес Иисугей. «И пусть я слышу их не так хорошо, как другие, с каждым днем они кричали все громче». Две зимы назад я стал готовить свой народ к великому походу, и теперь его время настало. — Против кого? — я зажмурился и тряхнул головой. — Или от кого? Почему вы бежали из степей? — Степей больше нет. Взгляд Есугея застыл темным льдом. Пески с юга надвигаются, и с ними приходит то, чему нет имени. Великое зло. Вестник конца времен. Йотуновы кости. Так вот, почему булгары вдруг появились у городов-склафов, когда никто их не ждал. Что там случилось? Ветры дули с юга днем и ночью. Они приносили палящий жар, от которого не было спасения. есуги чуть оттянул ворот рубахи. Солнце сжигало все живое, отравы заносило песком. Женщины и дети, войны и их кони страдали от жажды, ведь земля больше не могла дать им и одного глотка воды. Каждый день умирали сотни, а ночью приходили те, кому не страшны ни стрелы, ни самые крепкие сабли, и забирали всех без разбора». — И тогда ты повел свое войско на север? — догадался я. — Нет, я повел весь свой народ, антр -богатур. Те, кого ты видел здесь, — Есугей указал рукой на вход в шатер. — Лишь малая часть от всех. Самые сильные и опытные войны, а все остальные — в нескольких днях пути к югу отсюда. Тысячи а может и десятки, если не сотни тысяч булгар, и пусть едва ли треть из них взрослые воины. — И все придут сюда? — воскликнул я. — На нашей земли? — Да, нам некуда больше идти. Исугей склонил голову. — Позади смерть, поэтому я и искал мира с вашими князьями. Ты желаешь их дружбы или их земель? Я сложил руки на груди. «Твое воинство велико, хан, а здесь твои люди смогут жить, не боясь духа в пустыне. Зачем тебе нужен мой народ?» «Так ты тоже думаешь, что я пришел, чтобы лить кровь?» — скривился Ясугей. «Мой народ желает мира, а не войны. Конец времен уже близко, но вместе мы сможем выстоять. Еще есть надежда». Так говорят духи. «Даже если так, это не наша война, хан», — отозвался я. «Князья никогда не станут защищать твой народ, но каждый из них выступит против тебя, если придется. Это их земли, и они не отдадут их без боя». «Разве ты еще не понял?» Есугей выдохнул и покачал головой. «Даже когда степь совсем исчезнет, «Демоны песков не остановятся. Они шагают вперед, не зная усталости, и однажды пустыня придет и в дом твоего князя, Антр-богатур. Я не знаю, кто из нас победит, если будет битва, но настанет день, и он позавидует побежденному». «А если нет?» Я уже истратил все аргументы, но еще возражал, даже зная, что услышу в ответ. «Если ты ошибаешься, может, я и слабейший из шаманов своего народа?» Есугей прикрыл глаза. «Может, мой внутренний взор слеп, но даже я слышу, как далеко отсюда в темноте шагают демоны. Духи не врут, и конец времен близко. Разве в ваших землях не происходит то, чего раньше никогда не было, антар -богатур? Русалки, выползшие из своего омута, возможно, в первый раз за последние несколько сотен лет водяной дед. Тролли на баре, кстати. Темные, которые убили Хильду. Кракен в море. Сжигающие степи солнца на юге и гигантские сугробы на севере появляющиеся то тут, то там осколки светоча, которые уже скоро непременно окажутся в одних руках. И сам Демиург Романов в образе Гримнера — главный предвестник грядущего Рагнарёка, дня гибели богов. Нет, есуги не ошибся. Может, конец времен придёт и не из пустыни вместе с демонами, но придёт непременно, И даже если нам не под силу остановить неизбежное, не так уж плохо хотя бы встретить его плечом к плечу. Мне приходилось видеть многое. Я склонил голову и приложил ладонь к груди. Я верю тебе, великий хан. Тогда не будем терять времени. Ясугей радостно улыбнулся, хлопая себя по бедрам. Поспеши же к своему князю Антар-богатур. Ты отпустишь меня? Я не поверил своим ушам. После того, как я пытался тебя убить... Я больше не совершу ошибки. Есугей покачал головой. Даже если я отправлю в град лучших из своих людей, их или прогонят, или убьют. Но тебя князь послушает. Скажи ему, что я желаю мира. Моему народу нужен новый дом и мы готовы защищать его вместе с вами». «Князь Мстислав мудр и справедлив», — ответил я. «Но я не могу ничего тебе обещать, великий хан. Ты хочешь привести на наши земли всех своих людей, и каждому понадобится и жилье, и пища. Людям придется забрать хлеб у своих детей, чтобы отдать твоим, кто станет делать подобное по своей воле». «Ты сам видел знаки конца времен, Антарбогатур. богатур Ясугий поднялся на ноги. «Наши раз сотни лет, но их придется забыть, если мы хотим, чтобы наши дети дожили до старости. Мой народ просит помощи, а не подаяния. Если князь примет мою дружбу, я сам буду работать наравне с самым бедным землепашцем» и поклянусь сражаться за ваши земли, пока Тенгри не заберет меня в вечную степь. А если нет? Я встал следом за Есугеем, Если он откажет? Люди в Есенике и Круглице предпочитали сжигать свои припасы, но не оставлять нам, ответил хан. Без союза с Мстиславом и другими князьями уже скоро моим людям будет нечего есть. Дети начнут голодать Антарбогатур. Договаривать Есугей не стал. Все и так понятно. Я получил квест покруче всех предыдущих, даже вместе взятых. И если я каким-то чудом не уболтаю князя хотя бы выслушать Есугея, уже завтра у стен Вышеграда появится Орда в две с половиной тысячи всадников. И начнется битва, в которой не будет победителей. «Жди меня до восхода солнца, великий хан!» — сказал я. «Я привезу тебе ответ от князя». «Да будет так!» — кивнул Исугей. «Но если ты не приедешь, пусть мы встретимся в бою, Антар-богатур. И пусть сам Тенгри направит твою руку, чтобы я не увидел, как умирает мой народ». «Еще есть надежда, великий хан! А теперь вели своим людям выпустить меня!» впереди долгий путь». «Это верно», — Ясугей наклонился и поднял с земли Гунгнир. «У тебя необычное копье, антр -богатур. и его я оставлю себе, в память о том дне, когда ты пришел в мой шатер врагом, а ушел гостем». «Вот как?» — усмехнулся я. «Но если ты ограбишь своего гостя...» Чем же я буду сражаться завтра, если богам будет угодно, чтобы мы встретились в битве? Ты не уйдешь, безоружный мантр-богатур? Возьми!» Ясуги расстегнул пояс и протянул мне саблю вместе с ножнами. «Есть легенда, что когда-то этот клинок выковали из небесного железа, упавшего на землю. А отец говорил, что сам Тенгри подарил его моему предку славному Дува Сахору три сотни лет назад. Пусть он послужит тебе так же, как служил моему роду.